Добрый вечер, друзья! Спасибо за то, что вы пришли послушать мои размышления на эту весьма актуальную тему. Я хочу поблагодарить прежде всего Государственный музей изобразительного искусства имени Пушкина за гостеприимство. Мне как... особенно приятно здесь выступать, потому что в детстве я ходил сюда в школу юного искусства искусствоведа. И это такое место которая в значительной степени повлияла на мой интерес к искусству. Сейчас я декан бизнес-школы, и поэтому большую часть времени я взаимодействую с бизнесом. Но э, проблема э, взаимоотношений искусства и бизнеса меня волнует чрезвычайно, потому что я наблюдаю, что в реальной жизни люди воспринимают эти две сущности, бизнес и искусство, как две ну, почти несоединимые области. И люди бизнеса в лучшем случае вспоминают об искусстве по выходным, когда они хотят посетить выставку или сходить в театр, ну, для того, чтобы отчасти развлечься, отчасти, может быть, для того, чтобы их не обвинили в том, что они следят за тем, что происходит во всем мире. С моей точки зрения, между бизнесом и искусством может существовать весьма эффективное творческое взаимодействие, и я постараюсь сегодня э, вот эту свою точку зрения обосновать. Итак, э, во-первых, что есть бизнес? Э, здесь у меня с моими слушателями в бизнес-школе регулярно возникают э, дискуссии, потому что самый простой ответ – бизнес – это способ зарабатывания денег. Но понятно, что существует очень много способов зарабатывания денег, и бизнес только один из них. Я для себя сформулировал очень короткое определение, что такое бизнес, но в этом определении я готов ответить за каждое слово. Итак, бизнес – это деятельность, направленная на создание ценности для потребителя при условии получения прибыли и ее распределения. Действительно, бизнес не может существовать без прибыли. Многие некоммерческие организации генерируют в определенном смысле прибыль, но они ее не распределяют. Некоммерческие организации тратят заработанные деньги на свою уставную деятельность, и тем они отличаются от бизнеса. Поэтому вот три основных компонента. И э, смысл бизнеса э, является как раз удовлетворение потребностей социума. Я думаю, что э, большинство присутствующих, особенно молодых людей, которые родились уже э, после э, наступления новой, нового периода в жизни нашей страны, не представляют себе, в каких условиях мы жили в отсутствии бизнеса. И какие, э, насколько бизнес позволил э, за последние годы повысить уровень жизни, повысить доступность многих вещей, без которых мы не представляем своего существования, начиная от телекоммуникаций, кончая компьютерными технологиями. И поэтому действительно первая социальная функция — это удовлетворение потребностей социума. Второе, вторая функция, более ответственная, это сформирование потребностей социума. Дело в том, что самые большие, и самые прорывные события в бизнесе происходят именно тогда, когда люди типа Билла Гейтса или Стива Джобса, предлагают людям нечто, о чем они никогда не думали. И вот эти идеи, задним числом кажущиеся очень простыми и вполне очевидными, но находящиеся на уровне гениальности, меняют кардинально нашу жизнь. Именно людям бизнеса пришла в голову когда-то мысль, что огромные возможности компьютерных технологий не используется человечеством в достаточной мере просто по той причине, что для того, чтобы пользоваться компьютерами, нужно знать языки программирования. Вот я еще много-много лет назад <coughs> стал жертвой такой ситуации. Как-то пришел я из отпуска, я работал ещё в педагогическом институте и должен был читать лекции по истории физики на факультете повышения квалификации. А мне говорят, знаете, вы не будете читать эти лекции в этом году. Я говорю, как же так, у меня нагрузка. Мне говорят, знаете, вы будете преподавать программирование на языке BASIC. Это была такая неожиданность для меня. Я свободно программировал на языке BASIC, но чтобы преподавать это программирование, я три года учил людей программировать на BASIC, а поскольку считалось, что я хорошо программирую, то мне поручили учить этому историков и преподавателей художественно-графического факультета. Вы понимаете, как учить художников и историков программирования на языке BASIC. Но... Естественно, все это затрудняло освоение компьютерной техники. И вот пришло в голову людям, что нужно создать интерфейс, нужно создать программное обеспечение, которое позволит людям пользоваться компьютером, даже если они не, знают, не имеют ни малейшего представления о том, как программировать. Они это сделали, они стали миллиардерами, потому что эта услуга, этот продукт, эта ценность оказалась крайне востребованы, и она действительно изменила нашу жизнь. Так что самые выдающиеся э, деятели бизнеса формируют потребности социума. Но э, здесь как раз э, я хочу обратить внимание на третий пункт этого слайда, что у, перед бизнесом э, на, на бизнесе лежит огромная ответственность за то, какие потребности формируются, потому что потребность к избыточной роскоши который, в общем, бизнес тоже, к сожалению, склонен приучать. Общество приводит к избыточному расходованию природных ресурсов, причем невозобновимых, которые мы не можем оставить следующим поколениям. Эта ответственность теперь преобразуется в такую форму, которая называется не бережливое производство, чем раньше интересовался бизнес, а к бережливому потреблению. И вот это мое представление о том, чем занимается бизнес. Ну, а теперь, наверное, нужно сказать несколько слов о том, чем же, с моей точки зрения, занимается искусство. Ну, вот на этом слайде есть несколько подходов. С одной стороны, искусство ⁇ это особый способ познания и отражения действительности, одна из форм художественной деятельности общественного сознания. С другой стороны, искусство ⁇ это вид культурной деятельности, удовлетворяющий любовь человека к прекрасному. И в-третьих, искусством сейчас получило право называться «любая деятельность направленная на создание эстетически выразительных форм». В каждом из этих тезисов есть своя доля правды. Я сейчас не собираюсь заниматься излишним пуризмом и отстаивать какое-то более точное определение, чем занимается искусство. Примем это как некую данность. Но вот в чем же главная, основная особенность искусства как способа познания окружающего мира? С моей точки зрения, точнее всего, на этот вопрос ответил совершенно неожиданно человек, который принадлежит скорее к другому миру. Он не принадлежит ни к миру бизнеса, ни к миру искусства, он принадлежит к миру науки. Это Евгений Львович Фейнберг, один из самых знаменитых советских физиков, академик, авторитетнейший ученый, который еще в 70-е годы задумался над вопросом о социальной функции искусства и написал замечательную книгу. Вот здесь она показана ее обложка, называется эта книга Две культуры. Но первое ее издание называлось совсем по-другому. Поскольку она выходила в советское время, а в, в некотором смысле она противоречила идеологической догме, которую тогда пропагандировали, и выходила она в странном издательстве «Советское радио», и называлась она «Кибернетика. Логика. искусства. Поверьте мне, я эту книжку читал не один раз, там ни одного упоминания о кибернетике нет, но вот такой новояз был использован в советское время. Евгений Львович изучил огромное количество определений того, что же такое искусство, почему искусство возникло задолго до возникновения других форм деятельности человека, заведомо до бизнеса, заведомо до естествознания. И пришел к очень важному и интересному выводу. Вот, собственно, этот вывод сформулирован в цитате заимствованный из его книги. Значение искусства как общего метода постижения истины это утверждение авторитета интуитивного суждения или доказательства недоказуемого. Итак, вот мне для моих дальнейших рассуждений очень важно, что искусство основано на интуиции, утверждает право интуиции познавать мир и это его важнейшая функция, которая, как мне представляется, чрезвычайно важна и для бизнеса. Но об этом я скажу чуть позже. Существует традиционный взгляд на вот две области, которые я постарался сейчас определить. Бизнес и искусство. Из того, что пока что я сейчас сказал, вроде бы не следует, что между ними есть хоть какая-то Связь. И можно предположить, что это две совершенно разные области деятельности. И традиционный взгляд так и э, э, говорит о том, что бизнес и искусство – принципиально разные виды человеческой деятельности. И бизнес – это способы зарабатывать деньги, часть которых люди могут выделять на э, меценатство. И меценатство – это вид деятельности, который широко распространен, ну вот я даже не поленился, залез на два сайта, сайт Маринки и сайт Пушкинского музея, который нас принимает, и, и просто прям с сайтов снял логотипы тех компаний, которые являются э, спонсорами, генеральными партнерами этих двух уважаемых культурных институций. Вот видите, Маринский театр, у них главный партнер, главной партнер это ВТБ, титульный спонсор Сбербанка, АФК-система, PricewaterhouseCoopers, BP, но вы видите, здесь показаны весьма и весьма уважаемые и широко известные компании. Так же, как у Государственного музея изобразительных искусств. Правда, мне было за музей обидней, потому что там выясняется, что это не просто генеральные партнеры, они спонсируют отдельные выставки, отдельные мероприятия музея, или Северсталь э, спонсирует Некоторые издательские проекты музея. Но, тем не менее, это вот как раз о том, о чем сказано вот в, во втором пункте этого слайда. Часть денег, заработанных этими крупными компаниями, они имеют возможность выделять на поддержание институтов культуры институтов, которые создают искусство, пропагандируют искусство. Часть денег, заработанных в бизнесе, можно тратить и на коллекционирование. Коллекционирование – это огромная область деятельности, которой заняты тоже очень многие люди. И у меня тоже есть здесь несколько примеров. Ну, такие примеры классические. Это Павел Михайлович Третьяков, основатель, названный его именем, галереи русского искусства. Иван Иванович Морозов и Сергей Иванович Щукин – это люди, которые часть коллекции которых – составляет э, значительную э, часть сокровищ Пушкинского музея. Но вот я, э, э, честно говоря, поставил здесь еще одного человека, который вряд ли у вас ассоциируется с искусством, но он весьма известный коллекционер. Я его поставил, честно говоря, по личным мотивам. Мы заканчивали одну школу. Он тоже второшкольник. Поэтому вот э, Пётр Авен коллекционирует русское классическое искусство. причем у него в собрании очень много реальных шедевров, и я с большим уважением отношусь к этой деятельности. Ну, эту деятельность поддерживает музей, и я считаю, что, вот когда меня представляли, было сказано, что разные музеи имеют слегка разную модель организации своей деятельности, и это святая правда – Если говорить на языке бизнеса, то у разных музеев разные бизнес-модели. Посмотрите, что делает Эрмитаж, сравните с Русским музеем, возьмите Пушкинский или Третьяковку. Каждый раз окажется, что есть очень большая специфика в деятельности каждого из этих музеев. И вот одна из находок, конечно, Пушкинского музея – это создание музея личных коллекций. Абсолютно правильная идея, поскольку коллекционеры очень не хотят, чтобы те коллекции, которые они собрали или собирали на протяжении всей своей жизни, после их ухода так или иначе были бы раскассированы родственниками, которые будут распродавать на аукционах их коллекции. А с другой стороны, в обычные музеи передавать в дар эти сокровища тоже им не очень хочется, потому что ну, будут эти картины висеть в разнобой в музее, и мелким шрифтом будет написано, передано в дар таким-то и таким-то. А когда тебе дают возможность выставлять то, что ты собирал всю жизнь, может быть, жертвуя очень многим, в одном месте целиком, то это, конечно, подарок судьбы. И поэтому идея Музея личных коллекций мне кажется очень красивой, я прошу прощения за такой жаргон, мой бизнес-идеей. Таким образом, вот это составляет, прошу прощения, вот традиционный взгляд на взаимодействие бизнеса и искусства. Иными словами, бизнес, который располагает некими свободными средствами, часть этих средств может давать на развитие или пропаганду искусства. Но я хочу большую часть времени потратить на нетрадиционный взгляд на взаимодействие искусства и бизнеса. И вот нетрадиционный взгляд фиксирует внимание на следующем. Бизнес и искусство – это разные, но одинаково необходимые обществу области деятельности. Я еще раз подчеркиваю, что искусство родилось гораздо раньше, чем бизнес. И я постараюсь доказать и показать на двух таких серьезных примерах, как искусство может помочь бизнесу повысить собственную эффективность. К сожалению, об этом, на мой взгляд, задумываются люди очень редко. И э, я абсолютно убежден, что взаимодействие бизнеса и искусства необходимо э, и может быть взаимовыгодным. И не только через вот, спонсорство. Спонсорство – дело такое, знаете, обоюдо острое и, я бы сказал, хитрое. Когда обыватель смотрит, скажем, на программку Мариинского театра и видит, что титульным партнером является банк ВТБ, который выделяет значительные средства на постановки театра, то у обывателя зачастую возникает простая мысль, что делается это всё-таки за мой счет, потому что низкие ставки депозитов, или низкие проценты по вкладам, они такие низкие, потому что э, в действительности часть денег канализируется в, в эту область. Не всех это радует. Поэтому вот такое э, прямое, э, ну, я бы сказал, классическое взаимодействие искусства и бизнеса, оно действительно <как> не всегда выглядит привлекательно. Поэтому я буду иметь в виду нечто совершенно иное. Надо, конечно, понимать, что взаимодействие бизнеса и искусства может быть опасным. И опять, когда вот, нас приветствовал представитель музея, эта мысль уже прозвучала. Я не буду на этом подробно останавливаться, я, пожалуй, сделаю только одно. Я порекомендую, кого эта мысль заинтересует, познакомиться с очень интересной книжкой вот этой женщины с таким забавным именем «Пирожка» пирожка Доси, она э, арт эксперт э, она сама жена известного немецкого художника уга доси она написала книгу которая в русском переводе называется продано и, и подзаголовок имеет искусство и деньги книжка до некоторой степени скандальная если вы солезьте в интернет то вы видите массу э, таких противоречивых Откликов на эту книжку, ну, отчасти эти отклики справедливы, потому что пирожка, ну, в ней действительно как-то слегка увлекается тривиальными утверждениями. Причем она как-то их формулирует очень пафосно, иногда это, конечно, вызывает улыбку. Но поскольку она живет в этом мире, в мире аукционов, то она рассказывает там об исключительно интересных вещах, И вам наверняка будет интересно узнать, почему Мона Лиза стала символом мировой живописи. И произошло это вовсе не во времена Леонарда да Винчи, а всего лишь в середине XIX века, и благодаря конкретным действиям конкретных людей. Поэтому даже классические произведения искусства приобретают свою репутацию и занимают свое место вот в этом вот ряду э, вдающихся произведений зачастую самыми я бы сказал, витиеватыми путями. Но э, главная мысль все таки э, книжки Досси – это то, что искусство превратилось в объект социально приемлемой алчности. Вот эта формула прямо, я бы сказал так, чеканна и очень жесткая. И э, одна из опасностей, которая таится э, и которая описана в этой книге, состоит в том, что цен, стоимость произведения искусства – сейчас практически полностью отвязаны от их эстетической ценности. И естественно, что это напоминает отчасти некий мыльный пузырь, это вот как раз напоминает небережливое потребление, это искажает перспективу, это может отрицательно влиять на вкусы общества. Я могу продолжать, продолжать и продолжать перечислять те опасности, которые с этим могут быть связаны. Поэтому мы не будем от этого отвлекаться. Это реальная опасность, которая существует, и поэтому мы должны что-то предпринимать для того, чтобы этого не происходило. Но чтобы опасности не реализовались, нужно использовать тот потенциал взаимодействия, который мне представляется весьма и весьма существенным. И э, вот э, первый пример, который я хочу привести, это возможности, которые дает бизнес для искусства. Я здесь перечислил только возможности, связанные с развитием технологий. Э, существуют новые технологии создания художественных произведений. Но их наблюдать не так легко. А вот, например, Если у вас возникнет желание посмотреть на современные технологии хранения произведений искусства, то у вас есть для этого замечательная возможность. Это такое не очень популярное место в Петербурге. Находится оно в районе Петербурга, который называется Старая деревня. Там построен так называемый реставрационно-хранительский центр Эрмитажа. Это замечательное, интересное место. Это комплекс зданий, часть из которых посвящена хранению произведения искусства, живописи, прикладного искусства. Там вся каретная коллекция Эрмитажа находится. Туда можно прийти на экскурсию. Экскурсии в очень маленькие группы, ну, до 10 человек. В действительности страшно интересно, как хранятся современные картины, для того чтобы их не надо было регулярно протирать. Они хранятся в специальных, вакуумированных, Ну, стеклянных сейфах с пылеудалением. В общем, это действительно хай-тек. Реставрация. Конечно, современные реставрационные средства уникальные Это позволяет ну, восстанавливать изуродованные, исковерканные произведения искусства до уровня, когда непрофессионал может практически даже и не заметить, что, например, Даная рембранта висящая в Эрмитаже, была в свое время изуродованного вандалом, ну, в общем, психически не совсем здоровым человеком, который облил ее кислотой. И надо сказать, что э, вот реставрации данаи помогло одно обстоятельство, о котором я не знал, но прев как-то раз читать лекции в Омск, я обнаружил в музее, в художественном музее Омска, полноразмерную, точную копию Данаи, которая была написана в XIX веке и попала в, в, в Омский музей. И вот она стала ну, копииста копеиста-художника. Да. И её забрали после вот этого акта вандализма в Эрмитаж. Она там пробыла больше 10 лет, по-моему, лет 12. И она служила основным, так сказать, источником Для восстановления оригинала Рембрандского. Поэтому сейчас же вот такое копирование с помощью 3D принтеров возможно на уровне, когда но ну, не профессионал практически не отличит оригинал от копии, если речь идет, например, о живописи, даже с самым таким есть это пастозной живописи с мазками, объемными, и так далее. Поэтому это дает возможность эффективного копирования, но и, конечно, помогает распространению произведения искусства. Никого, не каждый человек может себе позволить иметь оригиналы у себя дома, а с красотой хочется соприкасаться каждый день, поэтому вот эти вот высококачественные копии позволяют обеспечить новый уровень распространения. Но это так, э -э, импрессионистические соображения по поводу того, что создают современные технологии, какие возможности для искусства. Причём здесь речь идёт об, из об изобразительном искусстве, а если говорить о performance arts, об исполнительских искусствах, то тоже это э очень большие возможности. Э если будет возможность, съездить в Петербург, Придите на новую сцену Маринки или в совершенно замечательный концертный зал Маринского театра с великолепной акустикой, где Маринка пишет свои супер аудио cd диски как говорится, онлайн, во время концертов, не в специальных условиях. И для Performance Arts тоже технологии дают замечательные возможности. Но... Что же может для бизнеса дать искусство? И вот э, мой первый тезис состоит в том, что поскольку искусство э, — это интуитивное познание окружающего мира, и искусство в значительной степени содействует развитию интуиции, то на него можно обратить внимание, поскольку и интуиции сейчас нужна просто позарез. Почему? Почему? Скорость изменения среды, внешней среды, нашей жизни настолько возросла, что говорить сейчас об устойчивых конкурентных преимуществах в любом виде бизнеса практически не приходится. Устойчивыми не являются никакие преимущества. Но знаете, есть такой парадокс, и один из авторов, писавший о менеджменте, его очень красиво сформулировал, он сказал так. Устойчивых конкурентных преимуществ в мире нет, но если бизнес их не ищет, он обязательно проиграет. Ну, такой философский парадокс. Так вот, если вы придумываете какую-то идею, руководствуясь формальной логикой, абсолютно чистым разумом, то вот эту логику очень легко повторить, потому что формальная логика у всех одинаковая. Ее дешифровать не представляет собой какой-то большой сложности. А вот если вы рождаете какую-то идею за счет интуиции, а интуиция у людей формируется прежде всего за счет их личного индивидуального опыта, в том числе и опыта эстетического. А опыт каждого человека уникален, и, следовательно, те идеи, которые рождены интуицией, они трудно воспроизводимы. Еще раз я хочу сказать, что сейчас не существует... Абсолютно устойчивых конкурентных преимуществ. Но эти конкурентные преимущества, они копируются с гораздо большей сложностью. И поэтому э, людям э, бизнеса нужно развивать свою интуицию. Ну а теперь я хочу э, покаяться, как представитель бизнес-образования, что в бизнес-образовании мы интуицию не развиваем вообще. Да как вообще в системе образования мы ее не развиваем? Потому что мы приучаем людей с самого малолетства к аналитическим методам, которые доминируют в школе, доминируют в вузе, по всем предметам, даже по тем предметам, которые, казалось бы, ну, совсем не имеют никакого отношения к аналитике, например, литература. Почему-то учителя литературы редко задумываются, почему дети так не любят этот предмет. Моя гипотеза состоит в том, что дети не любят этот предмет, потому что его изучают аналитическими методами, а художественное произведение аналитическими методами изучать просто преступно. Потому что вы разрушаете его ткани, вы разрушаете его суть, и дети каким-то образом внутренне вот это вот глубоко ощущают. И поэтому э, вот ненавидят анализ образа Онегина, Татьяны, Ольги и, и дальше по тексту. Здесь нужны какие-то другие вещи. И вот хорошие учителя литературы, а такие, к счастью, есть, такие были у меня и вот у Марка, поскольку мы тоже одну школу заканчивали. Вот они умеют говорить о литературе, не апеллируя к аналитике, а апеллируя к чувствам, апеллируя к какой-то интуиции, они ее в значительной степени формируют. Вопрос следующий. Как же искусство может развивать интуицию людей. Ну, по-видимому, здесь нужно привести какой-нибудь пример. Я рискну его привести, он может быть неоднозначным. Вы понимаете, что это мои размышления, я сразу об этом сказал. Так вот, на, этой, на этом слайде помещены две картины. Их разделяет практически ровно столетие. Первая картина предлит кисти Тициана. Но ну, я с неким сожалением ее поместил на этот слайд, потому что как раз эта картина с исторической точки зрения является жертвой. Она была продана, была в коллекции Эрмитажа, и в сталинские времена была продана американскому коллекционеру и теперь находится в Национальной картинной галерее в Вашингтоне. Она принадлежит не нашему музею. Но, тем не менее, это одна из самых известных картин Тициана «Венера перед зеркалом». А справа помещена работа известного голландского художника 17 века Терборха. Он относится как раз вот к тому периоду, золотому периоду голландской живописи и вообще к золотому веку Нидерландов. Называется эта картина «Концерт», находится в одном из музеев Берлина. И вот, если вы хотите э, раздевать свою интуицию, то вы можете себе задать следующий вопрос. Можно ли, глядя на эти два произведения и сравнивая их, думая о сюжете, о стилистике, о подходах, сделать какие-то выводы, которые помогли бы ответить на... Следующий вопрос. Я почти как, даже тоном таким говорю, как в «что, где, когда». Да? Значит, почему на рубеже xvi 17 веков Италия, явно бывшая лидером в европейской культуре, политике жизни европейской, лидерство это потеряло, и это лидерство на определенный период перешло к маленькой стране, которая незадолго до этого пережила очень тяжелую войну с испанцами, добилась независимости, где родился новый стиль живописи. Почему это произошло? И вот мне представляется, что если, особенно если посмотреть не только на э, эти две работы, а если, скажем, прийти в Эрмитаж и посетить зал Тициана, там висит 8 или 10 произведений его, а потом перейти в зал малых голландцев, который по размеру много больше, и посмотреть э, вот, много десятков работ малых голландцев, можно сделать вот, некую интуитивную загадку, догадку по поводу того, почему же все таки это произошло. Можно усмотреть, что вот на картине Тициана Изображены идеальные образы. Изображен некий образец женской красоты Венера, богиня красоты. Она окружена ангелами, она любуется собой, вымышленный сюжет. Я даже не поместил здесь размеры картин, но они сильно различаются по размеру. Венера перед зеркалом Это очень большое полотно, а картина Терборха небольшое. Когда-то я ставил эксперимент над своей женой, и когда спросил ее, что, -что, что же ей больше всего бросается в глаза, разница, она как раз сказала, знаешь что, я не буду выпендриваться, прежде всего бросается в глаза, в размерах. Это было правильное наблюдение, потому что эта картина предназначалась для дворцов. Значительная часть картин Тициана висит в церквях, больших. А картина Терборха — это картина, которая предназначалась для домов обычных людей, бюргеров, у которых не было больших залов, не было больших помещений, у них не было большого отхода для рассматривания полотен, которые писал Тициан. Если приглядеться к картине Терборха, не всем наверняка видно издалека подробности, то видно, что люди, которые здесь изображены, они совсем не красавцы. Это не та идеальная красота, которая бросается в глаза, когда смотришь на полотно Тициана. Здесь изображен будничный эпизод, когда вот две девушки, одна играет на лютне, другая поет, видимо, Мальчик несет лимонад. Бытовая сценка. Темой искусства стали другие вещи, чем столетия назад. Мир перешел, наступило новое время, мир стал интересоваться некими реальностями, и поэтому старый акцент на идеалов, красоты на мифологические сюжеты стали выходить из моды. Наверное, кто-то из вас посещал недавно прошедшую в Пушкинском музее выставку группового голландского портрета. Потрясающая совершенно выставка, которая охватывала период примерно как раз почти целое столетие, даже больше. И вот... По этому портрету видно было, как голландские живописцы по-новому стали относиться к людям. Даже сама идеология, почему они заказывали групповые портреты в разное время. Эти групповые портреты выглядели по-разному. Из-за этого бедный Рембрандт просто пострадал от создания своего знаменитого «Ночного дозора». Потому что «Ночной дозор» — это, по существу тоже групповой портрет. Но вот там уже начались проблемы с бизнесом. Потому что этот групповой портрет был заказан некой э, гильдией, некой братьей, и скидывались они на портрет поровну. А Рембрандт поместил на свое полотно кого-то в центр, кого-то по бокам, кого-то видно хорошо, кто-то освещен, кто-то не освещен. И когда он представил совершенно замечательную, с точки зрения живописного решения, картину, то возник скандал. Потому что те, кто отказались с краю и оказались в тени, они привели претензии. Мы платили столько же, а почему с нами так поступили? Но это уже другая история. Это как раз история о том, что бизнес, строго говоря, не может быть объективным заказчиком произведения искусства, и произведения искусства рождаются по своим законам. Но тем не менее, мне кажется, что... Вот по музеям мира, если люди будут задумываться, почему происходила смена э, стилей, почему рождались целые направления в искусстве. Странным образом, э, почему-то редко в книгах по истории искусства э, в разделе, посвящённом импрессионизму, отмечается, что э, импрессионизм родился практически э, э, тогда же, когда родилась фотография. Хотя, с моей точки зрения, это объясняет рождение импрессионизма так весьма-весьма прагматически, не как в рамках оголтелой борьбы с академизмом во французской живописи и так дальше. Просто в связи с тем, что рождение фотографии поставило перед живописью принципиально новую задачу, потому что раньше живопись решала важную проблему, как сохранить как можно более близко В кавычках к тексту то или иное изображение тот или иной портрет тот или иной пейзаж то с рождением фотографии эта задача себя исчерпала и э, быть как можно ближе к тексту стало смешно правда и надо было найти новую какую-то задачу и вот поиск этого мгновения этого впечатления этого impression и стало импрессион это стало э, новой задачей искусства И можно так связать рождение огромного количества стилей, направлений в искусстве с тем, что происходило в реальном мире. И вот этот вот опыт, а этот опыт одновременно является эстетическим, он является социальным, он является психологическим, он неизбежно интегрируется в психику человека и способствует развитию его интуиции. А как… Сказал еще Фрейд, дальше в психике человека происходит перенос, когда опыт, приобретенный в одной сфере, человек начинает использовать в сфере совершенно другой, совершенно неожиданной. И он способен к развитию и к предложению новых интереснейших бизнес-идей. А вы знаете, что некоторые эстетические решения в бизнесе приносят очень большие деньги. Успех Apple, успех его iPhone, Успех айпада связан именно с тем, что Джобс настаивал на особой эстетике этих гаджетов. И он оказался прав. Они привлекают прежде всего свои, своим изяществом, простотой в использовании и так далее. Так что эстетика — это удел не только искусство, это и, оно имеет отношение и к бизнесу тоже. Но я хотел бы остановиться еще на одной возможности, гораздо более, еще более человеческой возможности, которую искусство дает бизнесу. Но сейчас уже осознанно, практически однозначно, что в конкуренции в бизнесе побеждает, прежде всего, та компания, которая умеет привлечь к себе на работу, наиболее талантливых людей и удержать этих талантливых людей. Есть только одна проблема, которая серьезно волнует любого менеджера, имеющего опыт столкновения с талантами. Как управлять талантовыми людьми? Потому что управление талантами — это даже какой-то, в определенном смысле, неологизм, потому что есть парадокс. Талантливый человек, он независим по своей природе, и им очень трудно управлять. Но, тем не менее, как именно управлять? Нужно же знать. И вопрос, а кто умеет это делать? И вот, с моей точки зрения, как раз хорошие театры, лучшие театры, лучшие режиссеры, они являются специалистами по управлению талантами. А если бы они не были специалистами в этой области, они бы не работали с талантливыми людьми, талантливые люди от них уходили бы. А талантливые люди с ними... Остаются, причем часто остаются на протяжении многих лет, а даже когда расстаются, как нетрепко осталось с Гергиевым, став мировой примой, она, тем не менее, поет на сцене Маринки как минимум три раза в год, поскольку Гергиев, в общем, обладает этой способностью. Во всяком случае, поинтересоваться, что позволяет людям искусство управлять совершенно неординарными, выдающимися личностями и талантами очень даже стоит. Между тем, в менеджменте это сейчас весьма и весьма серьезная проблема. Я ее поясню, описав некую историю ее возникновения. Дело в том, что ну, даже до 80-х годов 20 -го века, то есть совсем до недавнего относительно времени, Слово «талант» в менеджменте вообще не использовалось. Это считалось лексикой как раз вот искусства, каких-то областей, очень далеких от бизнеса. И поворотной точкой в этом смысле стал 1997 год, когда знаменитая консалтинговая компания McKinsey опубликовала отчет, которому дала название «War for Talent». «Война за таланты». Через некоторое время группа работников МакКинзи, вот эти три человека, написали книгу с таким же названием «Война за таланты», которая практически мгновенно стала бестселлером. Ну, в этой книге была сформулирована действительно простая мысль, что в условиях дефицита квалифицированных людей во всем мире побеждают те компании, которые умеют привлекать таланты, которые умеют этими талантами управлять. И вот влияние книги авторов МакКинзи трудно переоценить. Но это так часто бывает во многих областях знания, когда рождается некий термин, он становится таким баз очень таким популярным словечком. Вокруг него начинают, появляются тренинги, разного рода вторичные публикации, методики, появляются спецкурсы в бизнес-школах и так далее, и так далее, и так далее. И это произошло и с темой управления талантами, и вот эта эйфория длилась примерно 4 года до 2001 года, когда произошло событие, которое, казалось бы, никакого отношения не имеет к обсуждаемой нами проблеме, а именно произошло банкротство одной из крупнейших американских компаний Enron, банкротство скандальное. И вдруг в журнале «Нью-Йоркер» вскоре после банкротства Enrona появилась ехидная статья замечательного писателя, журналиста Малькульма Гладуэлла Сейчас все книги Гладуэлла переведены на русский язык. Я очень, очень рекомендую вам их прочитать. Особенно книгу, которая называется «Гении и аутсайдеры». Потому что «Гении и аутсайдеры» имеет замечательный подзаголовок. Или «Почему одним все, а другим ничего?» Вот ответ на этот вопрос, конечно, хочется узнать. Особенно подробно, правда? Так вот, Гладуэлл написал статью в «Нью-Йоркере», Обратив внимание на то, что в книге «Господ из Маккензи» значительная часть примеров заимствована из практики компании Enron. А вы понимаете, получается какая-то довольно странная картина. Вы хвалите компанию, которая только что обанкротилась, разрушила богатство примерно на 32 миллиарда долларов, в результате которого больше 40 тысяч человек оказались на улице, часть менеджеров которых застрелилась, часть села в тюрьму, потому что они применяли то, что стало называться креативным бухучётом. Я не буду сейчас вдаваться в детали этой замечательной истории, но история действительно замечательная и примечательная. И Гладвелл с присущим ему журналистским талантом значит, стал критиковать вот, практику управления талантами и в Enroni, и вообще тем самым поставил под сомнение некоторые тезисы господ из компании МакКинзи. Ну, в частности, он обратил внимание, что если вы делаете акцент исключительно на вот суперталантливых людей или, как макиндевцы их называют, работниках категории А, то это может приводить к разрушению корпоративной культуры, демотивации работников других категорий и к разным другим неприятным последствиям. Он обратил внимание еще на одну проблему, касающуюся менеджмента, Слово «талант» используется в искусстве, и там талант себя уже доказал. Когда тебя называют талантливым, например, художником, это значит, что ты уже что-то написал, нарисовал, ты что-то создал, правда? А кого называют талантливым в менеджменте? С одной стороны, хочется назвать тех, кто уже что-то реализовал. Ну, безусловно, Билл Гейтс и Стив Джобс – люди феноменально талантливые, так же, как и множество других выдающихся предпринимателей. Но ведь талантами зачастую в менеджменте объявляют успешных выпускников бизнес-школ, которые просто хорошо, с отличием, окончили бизнес-школу, они еще ничего не сделали, они еще себя никак не продемонстрировали в бизнесе, а их уже объявляют талантами или хайпо, и очень часто хайпо -po, значит high potential с людьми с высоким потенциалом. Но ведь Этот потенциал еще должен быть доказан. И он иллюстрировал примерами из Энрона, что очень часто таким блестящим выпускникам бизнес-школ давали проекты с громадным бюджетом, которые они, конечно, успешно осваивали, без особенных результатов. Поэтому и возникла проблема, а как же все-таки, что нужно проводить различия между высоким потенциалом и талантом? Хайпо это еще не талант. Талант — это то, что себя проявляет. Таким образом, он обратил внимание на то, что э, здесь есть достаточное количество проблем, связанных с э, вот этой идеологией войны за талантами. А вскоре после этого Глад который просто феноменальный популяризатор. У него какое-то такое, знаете, совершенно уникальное чувство нового и чувство интересного. К тому же он очень хороший, у него очень хорошее чувство юмора. И вообще-то, он еще блестящий презентатор, он не только журналист. Я его дважды слушал, его презентации он рассказывает очень интересно. И вот он обратил внимание на то, что люди, точнее, человек, не имеющий никакого отношения к искусству, экономист из Чикаго. Знаете, кто далек от экономики, то экономист из Чикаго. Это примерно так же, как шеф чикагской мафии в 20-е годы. Это вот такое клеймо. Людей прожженных, Милтон Фридман, вот, автор этой самой либеральной концепции в экономике и так далее. Так вот, человек, экономист из Чикаго по имени Дэвид Галлинсон. Вот он так выглядит. Вполне приличный джентльмен почему-то заинтересовался искусством. причем задался вопросом, я прочитал все его книжки, но он ни в одной книжке не рассказывает, как он пришел к самой проблеме. Он сначала попытался ответить на вопрос, почему мы помним одних художников, скульпторов, композиторов лучше, чем других? Ну, к примеру, Не сомневаюсь, что все присутствующие знают, кто такой Микеланджело, и даже представляют себе примерно, в какую эпоху он жил. Но ведь во времена Микеланджело вместе с ним, если вы приедете в Рим, вы это обнаружите очень легко, творило, но ну, в общем, как минимум полтора десятка весьма мастеровитых скульпторов. Почему мы пользуем? помним прежде всего его? Также можно сказать про живопись, про литературу. И вот он ответил на этот вопрос, с моей точки зрения, и оригинально, и правильно. Он сказал, мы помним этих людей, потому что они внесли максимальное количество инноваций. Если человек работает в некой традиции, то его довольно быстро забывают. А если ты инноватор, то тебя помнят долго. И тогда он в общем экономист по образованию и по практике работы стал изучать биографии этих выдающихся инноваторов в области искусства причем изучать биографии мне так показалось без какой-либо специальной цели сначала но когда он изучил некоторое количество этих биографий то он вдруг обнаружил что все вот эти художники-инноваторы как-то распадаются на две Категории. Одной из них он назвал концептуальные таланты. «conceptual талант. Концептуальный талант ⁇ это человек, который в ранние годы, совсем еще в юности, приходит к какой-либо идее и эту идею начинает развивать, эту идею воспринимает социум он приобретает популярность и, в общем, известность он приобретает тоже, будучи совсем молодым человеком. И я покажу следующий слайд, вот примеры двух этих типов талантов. Вот в качестве классического примера концептуального таланта Галлинсон приводит Пабло Пикассо, человека, который... К 25-26 годам уже обладал практически всемирной славой, был уже мэтром. И вот картина «Мальчик с трубкой», написанная Пикассо в 1905 году, вы легко можете посчитать, в каком возрасте он ее написал, в свое время поставила мировой рекорд по стоимости продажи на аукционе единичного произведения искусства. За нее было заплачено 104 миллиона долларов. представьте за одну картину. Сейчас этот рекорд уже побит, но прошло уже там, примерно 6 или 7 лет. Собственно говоря, это не важно. И у него, конечно, есть примеры и других людей. Более того, проэкспериментировав на художниках, на живописцах, Галлинсон решил проверить, не присутствует ли этот эффект в других областях. Он исследовал скульпторов, потом он пришел к литературе, он изучил поэзию, дошел даже ки до кинематографа, и везде обнаруживал ту же, одно, и ту же, одно и то же явление. Он везде обнаруживал, что вот эти талантливые люди, инноваторы, распадаются на э, две группы. Одну из них я уже описал. Вот вторая группа это группа людей, которые ищут себя на протяжении всей жизни. У них не рождается понимание того, чему они должны, что они хотят сказать миру сразу. Иногда это понимание приходит к ним в конце их карьеры. И вот таким человеком, таким примером таланта экспериментатора, так назвал experimental talent Галенсен, эту категорию. Почему? Потому что они ищут себя, они пробуют. И вот таким Экспериментирующим талантом он считал поле Физана. Человека, который занимался живописью э со школьной скамьи, ещё обучаясь в школе, вопреки желанию отца, который был банкиром вполне успешным. И знаете, несколько лет назад э я проводил семинар в Милане, и в Милане была в ретроспективная выставка Сезанна. Я, как любитель живописи, я, конечно, пошел на эту выставку. Знаете, когда я вошёл в первые залы, где были представлены работы молодого, юного Сезанна, у меня было искреннее ощущение, что я попал не туда. Потому что представить себе, что вот это создал Сезан, к которому я привык, было практически невозможно. Но, переходя из зала в зал, где-то к середине выставки я вдруг начал... Понимаете, что нет, я не, пер, ничего не перепутал. Я попал на выставку в Сезанна. И, конечно, последние залы — это был тот самый художник, работа которого я люблю, работа которого я знаю, работа которого я помню. Он себя нашел э, к самому концу жизни. И реальная слава пришла к нему, когда ему исполнилось 60 лет а на 67-м году жизни Сезон умер. Таким образом, своей славой и богатством, которое ему, в конце концов, досталось после смерти отца, он по существу не смог воспользоваться. Так вот, идея очень интересная. Кого больше? Талантов концептуальных? рождающихся и реализующихся в юные годы или талантов экспериментирующих? Как вы думаете? Нет. К сожалению, не поровну. Талантов экспериментирующих оказывается существенно меньше. И вот почему. Потому что не всем везет так, как повезло Сезанну. Ну, я на самом деле считаю, что Сезанну повезло. И прежде всего повезло с отцом. Вот я прочитал почти ну, ну 4-5 биографий Сезана. Почти в каждой книжке биографы обычно очень критикуют отца за то, что он ну, слабо поддерживал своего сына. Но обратите внимание, отец, который не хотел, чтобы Сезан становился художником, платил сыну фактически стипендию на протяжении всей жизни. степень была такая, что, как говорится, не забалуешь, роскош, роскошствовать не, не, не получалось, но, тем не менее, он его не голодал, у него была семья, ребенок и так далее. Так вот, вывод, к которому приходит Галлинсон, а потом его усиливает в своей статье, посвященной Галлинсону, вот Гладуэл говорит, что очень многие экспериментирующие таланты не доживают до пика. Они не э, находят сами себя, потому что по разным причинам им приходится бросить то, что они делали, уходить в какие-то другие области, потому что появляется семья, появляются другие обязательства. И если нет поддержки, то э, увы, И Гладвилл, кстати, в своей статье приводит еще один замечательный пример, о котором я хочу сказать, чтобы поблагодарить присутствующих здесь женщин, потому что это пример истории одного американского писателя. Я сейчас не вспомню его имя, хотя я проверял, его романы переведены на русский язык. Который был до 30 лет. Очень успешным юристом. Ну, наверное, люди взрослые знают понимают, что такое юрист в Соединенных Штатах Америки. Это человек, крепко стоящий на ногах, очень обеспеченный, ну, состоявшийся. А его супруга тоже была юристом. Кстати, тоже вполне состоявшимся, успешный и так далее. И вот когда эта семейная пара, у них появились дети, было уже в этот момент двое детей, когда муж ей сказал, что, знаешь, дорогая, а что-то мне эта юриспруденция надоела. Я хочу стать писателем. Ну, я так могу себе представить, что бы ответили на эти пожелания многие жены. Но вот эта женщина оказалась... Дальновидный и... Да как вам сказать, даже не дальновидный, а наоборот, хороший человек. Он сказал, хорошо, дорогой. Хорошо, дорогой. Ты хочешь стать писателем? Замечательно. Значит, мы будем жить на мою зарплату. <свят> Единственное обязательство, которое она с него взяла, что он должен будет заботиться о детях, возить их в школу, забирать их из школы, ну, и так далее. И он начал писать. Понятно, что первые годы его, его произведения, его рассказы, он начал с рассказов, никто не брал и не печатались. Ясно, что он должен был наработать что-то, свой стиль как-то отточить и так далее. Потом его рассказы стали печататься, но они печатались так, один-два в год. Понятно, что на это прожить или, тем более, содержать семью было совершенно невозможно. Но однажды он проснулся знаменитым. Однажды его книга, которую взяла издательство, стала бестселлером. Это произошло через 15 лет после того, как он начал писать. И вы понимаете, что эти 15 лет его поддерживала его жена. Таким образом, вот этим экспериментирующим талантам требуется особая поддержка в жизни, без которой они не реализуются, они не доживают до того момента, когда приобретают известность и могут уже существовать, на результат, ну, продавая результаты своего труда. Так вот, я хочу сказать, что Гладуэлл, не Гладуэлл, а Галлинсон, он все-таки экономист. А экономисты — это такие люди, которые любую свою идею хотят, как они сами выражаются, оцифрить. То есть в количественной мере, так сказать, проявить. Так вот, я вам сейчас покажу два графика, которые построил Галлинсон в своей книжке. Вот смотрите, это современная цена работ Пикассо в зависимости от возраста художника на момент их создания. Что вы видите? Видите, вот этот вот максимум. Максимум, как раз приходящийся на 26 лет, это знаменитый голубой период Пикассо. Вот. А работы, которые он написал в конце жизни, а Пикассо, как известно, дожил до 90 лет, они стоят существенно дешевле, чем работа его, вот этого раннего периода. Что же касается Сезанна, то кривая выглядит иначе. Кривая, во-первых, не имеет абсолютного максимума, и она отчётливо уходит сюда вот к моменту его смерти. То есть поздние работы Сезанна ценятся на современном рынке искусства существенно дороже, чем его произведения, написанные в раннем возрасте. Так вот, смотрите, если мы примем эту логику, А Галин показал, что в разных сферах деятельности талантливые люди распадаются вот на эти категории концептуальные таланты и экспериментирующие. Но давайте зададимся вопрос. Когда мы в менеджменте ищем, отбираем талантливых людей, то все методы отбора и поиска талантов на какие таланты рассчитаны? Ну и если вы тут сидят и бизнесмены реальные, Вот они все кивают, понимая, что все эти методы рассчитаны на поиск концептуальных талантов. Если ты до 35 лет не выстрелил, как говорится, не создал что-то яркое, не проявил себя, то дальше на тебе ставят такой большой жирный крест и, в общем, рассчитывать тебе уже после этого не на что. А вопрос, а неужели в менеджменте Не бывают экспериментирующих талантов. Я глубоко убежден, что бывают. И это означает, что мы, э, вот значительную часть людей, которые могли бы приносить пользу обществу, могли бы приносить пользу бизнесу, из-за того, что не обращаем внимания вот на эти особенности. Я разговаривал со многими HR-ами крупных компаний. Про теорию Галлинсона не знает никто. Я уже вот даже не поленился, я даже э, в российском «Гарвард Business Review опубликовал обзор его книг, просто для того, чтобы пропагандировать эту идею. Это не, не моя идея, но мне кажется, настолько важной, что, чтобы интегрироваться в, э, в бизнес, потому что неправильный отбор людей, он чреват печальными последствиями для, для общества, потому что мы не даем людям реализоваться. Я смотрю на часы, потому что я Хочу еще в заключении подкрепления этой мысли рассказать об одном эпизоде, который те, кто читали из вас книгу «Гения-аутсайдеры», должны помнить. Это история семейной пары, которая как-то пришла на финальный матч чемпионата Канады по хоккею, но только для юношей. В одной из команд играл их сын. И Когда, а там все по-взрослому. Если это финальный кубок Стэнли для юношей, фигурально говоря, то там все как у взрослых. Программка издается с портретами, с биографическими данными. И вот мама стала разглядывать эту программку и вдруг значит, вскрикнула от удивления. Муж к ней обратился, а, что такое? Она говорит, а ты посмотри, отдала ему программку. Ну, муж и жена одна, сатана. Поэтому через некоторое время вскрикнул муж. Это действительно странная вещь. А что было странного? Странного было то, что в составе команды, а это все команды были одного года, ну вы понимаете, что там играют по годам рождения. Так вот в команде, в которой играл их сын, были дети, которые родились с января по март. Ни одного ребенка, который бы родился в апреле, в мае, и уж не говоря уже о конце года, просто не было. И во второй команде было то же самое. Отец в этом семействе был психологом, он э, вернулся домой, залез на сайт Национальной баскетбольной ассоциации, чтобы проверить, как там. Обнаружил, что там все нормально. Там дети играют в баскетбол, э, в общем с годами рождения, но ну, более-менее равномерно распределенных по календарю. И тогда он понял, в чем дело. В Канаде существует очень изощрённая и, казалось бы, нацеленная на поиск таланта система отбора детей. Их начинают отбирать в 6 лет. Для того, чтобы талантливых детей, обладающих так называемым кинестетическим интеллектом, развивать, им дается лед летом, они круглый год играют в хоккей, в отличие от других сверстников. Но отбор идет детей. Ну вот сейчас 2014 год, следовательно, в конце этого года в Канаде должен быть отбор детей, родившихся, ну скажем, в 2008 году. И понятно, что отбирают всех, кто родился с 1 января, 2008 года по 31 декабря 2008 года. Но вы представьте себе, как выглядит ребенок, родившийся скажем, в январе и в декабре в 6 лет. Да? Это разница огромная в физическом развитии, поэтому дети, родившиеся во второй половине года, фактически не имеют шансов быть отобранными. И это же, понимаете, было неким открытием, потому что получается, что уже дальше в Национальную хоккейную лигу попадают примерно половина талантов. Потому что вряд ли можно предположить, что хорошие хоккеисты рождаются только в первой половине года. Правда? Но, но у остальных просто нет шансов. А следовательно, чисто статистически, половина талантливых людей выбрасывается из этого спорта. Но э, это о чем говорит пример? Что если вы закладываете неправильную систему отбора, то вы получаете, так сказать, убогие результаты. И это, ну если можно сказать, что спорт есть спорт, это в конце концов некое развлечение, это не серьёзное занятие, хотя это спорная точка зрения, да? Но в других областях-то это же тоже так может происходить. Поэтому я возвращаюсь все таки вот к проблеме концептуальных и экспериментирующих талантов. Это совсем не... Такая не шутка, и это то, чему бизнес должен уделять внимание. Я хочу, не хочу вас утомлять, но мне представляется, что современные технологии в бизнесе как раз позволяют решить эту проблему, осуществляя мониторинг того, что происходит с результативностью человека. И если вы видите, что какой-то человек, пусть не очень быстро, Но зато постоянно повышает свою эффективность, его ни в коем случае и в 35 нельзя вычеркивать из людей перспективных, потому что он может быть выстрелит в 40. И что-нибудь такое сделает, предпримет, создаст, что принесет успех бизнесу огромный. И вот этому можно учить искусство. Собственно, Галлинсон пришел к этому выводу, изучая деятелей искусства и культуры. Поэтому возникают вопросы для бизнеса, в какой сфере имеется экспертиза в управлении талантами, и я утверждаю, что преимущественно талантами умеют, особенно в сфере перформанса. Я акцентировал внимание на изобразительном искусстве. Ну и этот вопрос я уже озвучил, и ответ на него мы дали. Отсюда, в общем, следуют некие выводы, которые я хочу сделать. Первое, я попытался вам привести примеры э, областей, в которых бизнес и искусство могут плодотворно взаимодействовать. И я специально, как я уже сказал, постарался использовать такой нетрадиционный материал, где бенефициаром взаимодействия является преимущество бизнеса, не искусства. Потому что что искусство может от бизнеса получить, мы более-менее знаем. Второе, я думаю, что из того, что я сказал, следует, что потенциал этого взаимодействия используется далеко не в полной мере бизнесом. И бизнес часто смотрит на, искусство, на учреждения искусства свысока и старается научить эти учреждения искусства жить по законам бизнеса, забывая о том, что эти институты могут его, то есть бизнес, кое-чему научить. В данном случае, почему складывается такая ситуация? И мне эта ситуация напоминает ситуацию, которая складывается в отношении использования достижения информационных технологий в бизнесе. Информационные технологии могут очень много, но в бизнесе используется только часть этих возможностей, просто потому, что бизнесмены плохо знают IT и плохо понимают, какие возможности информационные технологии открывают. А айтишники не знают бизнеса, и поэтому они не знают, что может быть интересно бизнесу. И вот получается такой парадокс, что нужны люди, которые, в принципе, разбирались бы и в том, и в другом, может быть, не так хорошо, но зато они могли бы играть роль полезных интерфейсов между двумя сферами. То же самое мне представляется важно э, в отношении проблемы взаимодействия искусства и бизнеса. Такие интерфейсы нужны, то есть нужны люди, которые хорошо понимают как бизнес, так и э, живут в искусстве. Я специально использую такое выражение, для которых искусство — это не есть какая-то чуждая область, в которой они просто слегка поднаторели, а для которых это тоже просто часть жизни. И которые могут быть интерфейсом в этом эффективном взаимодействии. Поэтому мне кажется, что здесь стоит поискать вот эти области сотрудничества. Оно может быть весьма и весьма плодотворным, Причем я же, конечно, совсем не претендую на то, что я указал все точки соприкосновения, где, например, искусство может быть полезно бизнесу. Но это предмет исследований, размышлений, предмет, в общем-то, творчества. На этом я хочу закончить. Большое спасибо за внимание. Спасибо большое за лекцию. А У меня такой вопрос. Вы сказали, что для того, чтобы развить качество будущих бизнесменов, очень важно использовать в обучении искусство. На Западе, как я понимаю, это уже поняли, и поэтому любой будущий экономист обязан посетить там несколько курсов по искусству. Теперь мой вопрос. Во-первых, вы являетесь руководителем бизнес-школы. Почему вы не настаиваете на обязательном включении курсов по искусству в свой образовательный процесс? И второй вопрос. Когда будущих экономистов и менеджеров хотя бы в высшей школе экономики будут учить не только с использованием микры, мокры, дискретного анализа, а еще с использованием там, курсов по истории искусства. Спасибо. Понятно. Спасибо за вопрос. Вопрос абсолютно справедливый. Но только я бы сказал так. Вы немножко преувеличиваете сильную продвинутость западных бизнес школ и их внимание к использованию искусства в подготовке менеджеров. В действительности крайне небольшое число Школ делают это систематически, и есть, конечно, люди на Западе, типа Эдгара Шайна, знаменитого социолога, который, или Нэнси Адлер, которые являются пропагандистами этого дела, но это, в общем, не стало трендом, не стало тенденцией, это первое. Второй вопрос, почему мы это не делаем? Я отчасти делаю, потому что, когда я читаю курсы в своей бизнес-школе, я, например, достаточно широко использую кино, искусство кино для обучения. Это первое. Но второй ответ, почему это не стало тоже массовым, потому что не развиты соответствующие методики. И я совершенно не претендую на то, что... Я обладаю конечным знанием, я могу ответить в этом отношении на все вопросы. Что же касается того, когда в высшей школе экономики экономисты, например, заменят микро-3 или макро-3 на какой-нибудь курс по истории искусства, знаете, я думаю, что лет через 20. Потому что должны умереть те, кто э, привык учить... В, в, в, в, в, в таком режиме, которые считают, что микро-3 это вершина образования экономистов. Есть определенная зашоренность. Есть одна в образовании довольно серьезная проблема, которую когда-то мой любимый лектор, профессор Викторович Левин озвучил. Когда он нам читал математический анализ 5 семестров Практически всю математику мы учили Левина. Он был исключительным эрудитом, лучшим лектором, которого мы когда-либо слышали. И когда мы закончили курс матанализа, мы с своим приятелем подошли к нему и сказали, скажите, пожалуйста, Викторович, а почему так нам странно читали курс матанализа? Сначала курс одной переменной, потом двух переменных, а потом только сделали обобщение на n-переменных. Не проще было прочитать курс матанализа для n-переменных, а потом рассмотреть просто несколько примеров для одной или для нескольких. Виктор Ильич Чек был исключительно интеллектуальной честности, поэтому он так задумался. Он сказал, знаете, ребята, скорее всего, потому что меня так учили. То есть мы склонны воспроизводить модели и шаблоны обучения, которые восприняли, особенно от хороших учителей. Парадокс состоит в том, что чем лучше были учителя, тем у нас возникает больше соблазнов копировать их, поведение. Так что это наша вина, да, надо работать над собой. И с этим я согласен. Про... Можно сказать, как были таланты, или... Или Это сложно сказать. Мне, честно говоря, сложно сказать, поскольку макензеевцы, конечно, поступили как умные люди. Как только они увидели эту критику Гладвела, они тут же переписали свою книжку. И в новом издании, которое переведено на русский язык, Никаких следов Энрона нет. Поэтому я в руках книгу МакКинзи, где эти примеры были, я не держал. Поэтому я не могу сказать. Но, в общем-то, это классическая проблема. И, в общем, она понятна. И мне, даже как бывшему преподавателю физики, далеко не каждый отличный студент физфака может быть хорошим исследователем. Потому что, когда вы учите физики, вы решаете задачки из задачника. А Задачка из задачника, она уже, а, кем-то сформулирована, б, известно, что у нее есть решение первое, она решена, и, скорее всего, в конце задачника имеется ответ. Поэтому, конечно, какой-то этап, решая задачи и задачника, нужно пройти обязательно. Но вопрос, окажетесь ли вы в конце концов способными сами ставить задачи, сами искать средства их решения, что абсолютно необходимо, что в науке, что в искусстве, это ответ без... вернее, вопрос без ответа, так сказать, окончательного. Поэтому э, и известно, что далеко не все отличники э, в любой сфере образования в конечном счете становятся успешными людьми э, в, в своей профессии. Ну, э, и даже, я бы сказал, исполнители не, не, не всегда хорошие, но да, исполнители из них иногда бывает. Я, правда, сам был отличником, поэтому как-то я не очень хорошо э, так это критиковать. Э, их, и, я, я знаю блестящих людей, которые были отличниками в, в своей сфере. Так что э, вот, Гладул на это обратил внимание, а что в Энроне вы сказать не могу. Там еще было интересное оппонирование по поводу управления творческими коллективами, если люди могут как-то чуть, чуть дискуссию вернуть. А? Знаете, коллеги, вот смотрите, когда я даже вот, если бы такая реплика прозвучала, я бы с ней э, мог бы согласиться. Дело все в том, что, э, э, когда вы говорите, подстраиваться под таланты, это элемент управления. Понимаете? Управление правильное, оно так и строится. Где-то вы должны уступить, где-то вы должны на чем то настоять и так далее. В этом и состоит грамотная вещь. Да. Для, создания. Для создания нужной атмосферы и так дальше. В этом-то и мастерство, потому что талантливый режиссёр понимает, что вот этого человека нельзя ломать. Да? Нужно дать ему поступить. А вот с этим человеком можно поступить довольно жестко, потому что он это вытерпит. И это вот как раз и есть искусство управления менеджмента, талантами. Мне кажется, что как раз режиссеры этим владеют. Я имею в виду успешные и талантливые режиссёры. Иногда они теряют эту способность. Ну, я прошу прощения, но мне кажется, Любимов, к примеру, к концу жизни, ну, ну, да, ну, просто вот эту как раз способность потерял, и поэтому так это печально и закончилось. В общем, я сочувствую и актёрам, и ему, потому что, в общем, ну, человек пережил себя в этом отношении, и все. Вот. Ну, он успел сделать многое за свою жизнь. Ну, вот продолжение темы. А насколько возможно учить этой способности? Или даже если ты обладаешь этой способностью, уметь ее передавать? Ну, первое, я думаю, что учить можно всему. Но только существует два базовых подхода к обучению. Давно известно, что есть знания, которые называются формализуемым знанием. То есть знания, которые можно облечь слова. А есть так называемое неформализуемое знание, которое тоже является знанием и которое передается исключительно методом Ну, есть такой метод shadow training, например. Это теневое. Когда ты просто находишься рядом с человеком и просто смотришь, что он делает. Потом, да, потом повторяешь, сначала тупо повторяешь то, что он делает. Так учились в мастерских художников. Любое, я с вами полностью согласен, что любое первоначальное обучение является ремесленным. Но пока вы не ремесленными навыками не овладели, вы не можете стать творцом, не можете изобретать свои методы. Известен случай с Караваджо, который так и не закончил ни одну мастерскую художников, потому что он обладал таким изначальным талантом. Это, собственно говоря, единственный художник в истории живописи, который писал маслом, не делая даже угольные наброски на холсте. Он сразу писал красками. Это уникальный талант, и его учителя не могли поверить, что те работы, которые он им приносят, что он выполнил их сам. Поэтому его отовсюду выгоняли, у него судьба такая была сильно непростая в этом отношении. Но в любой профессии вот это вот shadow training это наблюдение, играет очень важную роль. Поэтому неформализуемое знание тоже передается, но особыми способами. И поэтому работать с талантливым руководителем – это тоже хорошая школа. Потому что ты впитываешь в себя вот эти приемы. То, как разговариваешь с людьми. Да? Как по-разному эти люди разговаривают с людьми. Это все, этому всему можно учиться. Ну, коллеги, если больше вопросов нет, то тогда спасибо вам еще раз за внимание. Приходите на наши четверговые лекции.